Время до посещения первого ресторана в Ярославле, который нам представили отец и сын, пролетело мгновение ока. Орловский был прав. То, что мы выступали вторыми, давало нам определенные преимущества. Во-первых, сидя за столом и знакомясь с теми, кто станет впоследствии нашими соперниками, мы могли произвести на них первое впечатление, а через неделю закрепить его в нашем ресторане. Во-вторых, Первым участникам, как мы надеялись, у экспертов, которые должны были присоединиться к ужину немного позднее, будет меньше придирок, чем к тем, которые будут выступать позднее. Я сидела рядом с Андреем, напротив устроилась Милена. Но мне было плевать. Это мне и Орловскому раз за разом задавали вопрос, не пара ли мы. Это с ним я, рука об руку, пройду столько испытаний, сколько мы осилим вдвоем. Один из участников, смешной полный мужчина, возле которого сидела его хохотушка жена, даже сделал нам с Орловским комплимент, не разобравшись, что к чему. «Очень хорошо смотритесь вместе. Тебе повезло, парень!» Подмигнул он Андрею и рассмеялся. «А мне совсем не хотелось протестовать. Хотелось, чтобы все, сидящие за столом, ну, за исключением цапли, поверили в то, что я могу быть девушкой шефа. Мы не вместе». Откликнулся Орловский. «Просто работаем в одном ресторане». Дальше беседа перешла на то, кто чем занимается, какое значение для каждого имеет кулинария. И я расслабилась. Снующие кругом операторы с камерами уже не доставляли мне дискомфорта. А после того, как было выпито пару бокалов шампанского, я и вовсе перестала их замечать. Из кухни, где вовсю трудилась первая команда, доносились потрясающие ароматы. И до тех пор, пока не приехали ведущие и эксперты шоу, я успела трижды пожалеть о том, что пообедала сегодня не очень плотно. А следом, едва двери домашнего ресторана распахнулись, впуская двух светил в области кулинарии, и я поняла, что все происходящее случается заправду. Первым из экспертов был Данил Алексеевич, наследник ресторанного бизнеса и шеф-повар, увлекающийся азиатской кухней. Одно дело было видеть его на экране телевизора, совсем другое лицезреть в паре метров от себя. Вторым устроился за стол Антон Левицкий, который тут же заявил, что к нему нужно обращаться Тони, и никак иначе. «У меня марашки по телу», — шепнула я Орловскому, пока Милена, улыбаясь во все свои 32 белоснежных имплантата, перебрасывалась с ведущими какими-то незначительными репликами. Не боись пухляж, прорвемся, ответил Андрей, но я видела, что и он нервничает не меньше моего.